«Знаете, вся моя жизнь ушла на то, чтобы убедиться в правоте банальных истин», — сказала мисс Палмер, когда они вышли от Молли Флейм и быстро шагали по улице, чтобы успеть на последний поезд. «Нам с раннего детства на ложечке подносят всю мудрость, накопленную человечеством».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 Только зря горло надорвете. Вот так, мой милый Раст, Я и живу от одного банального открытия к другому. Только что, например, сделала еще одно очень важное. Не так страшен черт, как его молюют. Ужасная мисс Флейм оказалась довольно мила. Вы не находите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 Вы покажете мне, как говорить в трубку. Объясняться с оператором пришлось Ирасту Петровичу. Мисс Палмер не решилась обратиться к незнакомой барышне с фамильярным hello центральную. Зато инструкции, которые она дала дежурному инспектору, были исчерпывающе ясными и точными. Как вы не знаете фамильного склепа лордов Беркли? А, вы сюда. Переведены недавно. Это очень просто, молодой человек. Входите на кладбище через главные ворота, идете до стеллы, поворачиваете направо и в конце аллеи видите мавзолей. Перепутать невозможно. Там на крыше большое изваяние медведя в графской короне. Едва вернулись домой...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 Ему протелефонировала. С удовольствием выговорила мисс Палмер красивое слово. — Да, но, боюсь, награды вы не получите. Портфель-то на месте. Милорд использовал его в качестве подушки, но ожерелья внутри нет. — И завещание тоже пропало? — спросила она. — Нет, документ на месте. Пропало только колье. — Думаю, семья предпочла бы, чтобы случилось наоборот. — позволил себе пошутить мистер Парсли, пребывавший в приподнятом настроении. — Но каков молодец его сиятельство! Целые сутки без еды, без питья, на голых камнях, а хоть бы что! — Удивительно крепкий организм!